Голова 846. Внутри имперской усыпальницы. Жизнь раз за разом доказывала, что из любой ситуации существовало бесконечное множество выходов. В конфликте сразу трёх сторон легко было найти слабое место и использовать его, что Ван Буэлла и сделал. Он использовал жадность и жажду жизни воли и техники Око-Кошмара, чтобы дать отпор практику цивилизации первозлата. В некотором смысле он установил с волей техники Око-Кошмара «Временный союз», Его сила заставила практика великой завершённости бессмертия Дзело закричать «отступить». Ван Буэлл этим временем молниеносно проскользнул через трещину в барьере, которая открылась благодаря жертве Императора. В следующий миг он уже находился за печатью. Там он осмотрелся. Дзело в окружении чёрной духовной энергии ещё находился под действием какого-то заклятия. Его тяжёлое дыхание то и дело прерывало яростное рычание. Он явно скоро придёт в себя. В брюляне чёрной энергии вспыхнули два красных глаза — Когда их взглядов встретились, Цзало своим бросился к Ван Боле. Бронзовая лампа в руке Хашламлён Но Вахюнзы сильно завибрировала. Божественное сознание практика стадии планеты вырвалось наружу. Враги Ван Бола стремительно приближались. Позади поджидала воля техники Око Кошмара. Ему не прорваться через ряды врагов. Если он сейчас откажется от предоставленного шанса и попробует сбежать, то воля техники Око Кошмара с пощадой его наверняка атакует, дабы помешать ему скрыться. Сэ Хаян пообещал переместить его наружу с помощью нефритовой таблички, но теперь Ван Боланьи собирался полагаться на его слово. У него осталось два варианта. Он мог рискнуть и попросить Сэ Хаяна вытащить его отсюда или добраться до единственного выхода в глазу статуи. Будь здесь истинная форма Ван Бола, тогда он бы ещё засомневался и выбрал безопасный вариант. Но здесь находился клон техники истоки иллюзий. Прищурившись, он быстро прокрутил в голове всё, что произошло с момента создания клона, и он был уверен только в одном. Воля техники Ока Кошмара всё это время постоянно им подавлялась. Это означало, что с высокой долей вероятности она даже не подозревала, что находилась внутри клона. Разумеется, Ван Боле мог ошибаться, сущность внутри техники Ока Кошмара могла бы всем догадаться. С другой стороны, она могла ничего не знать, всё-таки его создала техника стокой иллюзий, поэтому он был не простым клоном. Воля техники Ока Кошмара была очень и очень далеко да его старшего брата. Ей явно придётся изрядно попотеть, чтобы вселиться в клона. Хоть Воля и мечтала заполучить новую оболочку, шансов у неё почти не было. Если ещё раз взглянуть на ситуацию целиком и предположить, что у неё всё получится, это ничего не изменит. В худшем случае истинная сущность немного пострадает. В случае опасности я могу позвать патриарха бушующее племя на помощь. Глаза Ван Дуло засияли словно льдинки. Подобно плащу его окружило пламя звезды, чтобы Воля Техника у кошмара не почувствовала, о чём он думает. В этом случае не мне надо бояться. Эта воля внутри техники следует бояться. Насколько я могу судить, она принадлежит первому императору цивилизации Божественное око. Это мой шанс, я не собираюсь его упускать. Больше Ван Боло не колебался. Выбравшись из-подпечати, он бросился к глазу статуи, прежде чем Даневы до успели добраться безсмертный и божественное сознание практика стадии планеты в лампе. Ван чувствовал неконтролируемый восторг от воли техники, у-ка кошмара. Порешившись, он слегка замедлился. Позади послышался грохот Этот зало выбрался из купола. Аура практика стадии планета с ракотом превратилась в огромную полупрозрачную ладонь. Когда Ван Бола замедлился, воля техники Ока Кашмара запаниковала. Её иррациональное поведение было вполне объяснимым. Столь желанная цель теперь была на расстоянии вытянутой руки. Она жаждала попасть в гробницу даже сильнее, чем Ван Бола. Даже понимая, что Ван Бола замедлился специально, ей пришлось нанести удар. Ещё одно иллюзорное заклятие поразило руку практика стадии планеты и Цзэло. Среди грохотой и бурлящей духовной энергии воля техники Око Кошмар нанесла второй удар, и тем самым помешала преследователям догнать его. Ван Буэлэ тут же набрал скорость, в следующий миг он возник перед статуей. Практик стадии планеты из цивилизации Первозлата и Цзэло в гневе взвыли, когда он налетел на статуи и без труда прошёл сквозь неё. Цзэло догнал Ван Буэлэ, когда тот уже ищет в статуе, а потом нанёс удар по её глазу. Сколько он не бил её, на глазу не ни било, я на глазоне появилась не трещина. Он не пропустил зала внутрь. Происхождение статуи покрыто завесой тайны. Возможно, это статуя первого императора цивилизации Божественное Око. Без культивации Вечной Звезды у тебя вряд ли получится пробиться туда. Её зорная ладонь, практика стадии планеты превратилась в размытый силуэт. При взгляде на статую туманный человек фыркнул, потеряв к делу интерес. Он вернулся в лампово Эхо его голоса ещё звучало на имперском кладбище. «Хайюэнзэ, мы упустили этот шанс. Удастся ли ему там выжить, это нас уже не волнует. Для нас оба варианта не несут ничего хорошего. Теперь единственное решение прибыть в эту систему и взять ситуацию под контроль. На принятие решения у тебя совсем мало времени». После слов «Практика стадии планеты» Хайюэнзэ повернулся к Цзэло и увидел в его глазах холодный блёск. Два принца в рядам с ним тоже почувствовали себя не в своей тарелке. Оба посмотрели на Хёнзы в ожидании его решения. Тот не знал, что делать. Его поставили в крайне неудобную ситуацию. Он не ожидал, что старый император вёл двойную игру. В то же время он заметил, что незваный гость испускал ауру первого императора их рода. Первый император явно попытается воскресить себя, и скорее всего, у него это получится. Тогда меня ждёт. В глазах Хёнзы покраснели. Вероломные великие секты зашли слишком далеко, тяжёлым голосом процедил он. Сначала они загнали нас в угол, потом внедрили в наш клан убийц, убили императора и похитили наши секреты. Им придётся за это ответить. Я временно беру на себя управление цивилизацией божественное око. Клянусь восстановить могущество нашего императорского дома, уничтожить три секты и отомстить за императора. Я не успокоюсь, пока не восстановлю утраченное нашей семьёй величие. Я использую силу семьи, дабы открыть Око Звезды и пригласить сюда цивилизацию Первозлата. С их помощью мы запечатаем имперское кладбище, и они помогут погрузить статую в загробный мир, дабы уничтожить предателя цивилизации Божественное Око. Согласен, прозвучал холодный ответ из лампы. А кругу затопило пламя лампы, окружив статую и размягчив землю под ней. Она быстро начала погружаться в место, которое Хёенг З окрестил загробным миром. В загробном мире называлось запечатлённое под землёй пространство. Оно разительно отличалось от того, что можно увидеть в цивилизации Пожасной Олка, по земной концепции дуализма о всего из две стороны: жизнь и смерть, свет и тьма. Технически загробный мир действительно был похож на преисподнюю. Живым людям, стопившим в этот мир, было очень трудно вернуться. Хаёньзы, не обернувшись, повёл своих соплеменников от Злои его людей за собой. Скоро произойдёт нечто, что должно закончиться очень быстро. Нечто, к чему три великие секты были не готовы – война. Императорская семья была не готова, не готова полностью открыть око в звезде, но им удалось сделать так, что люди из цивилизации Первозлата смогут совершить один прыжок. Время было на вес золота. Вместо того, чтобы сомневаться и выжидать, они решили действовать решительно. Вот почему они собирались нанести внезапный удар и сокрушить врага. Надвигалась война. Тем временем внутри глаза статуи Из запрещённого пространства, прозванного загробным миром, появился Ван Бола. Стоило ему осмотреться, как он оцепенел. В его глазах появился странный блеск. Это место